Глава тринадцатая. «Это летица, сказала мадемуазель Донован. «Она хороший человек, но скупа до крайности. И если вдруг она не станет класть вам масло в кашу или мясо в тарелку супа, то не стесняйтесь сами потребовать у нее этого». Женщина в фартуке возмущенно фыркнула. «Да если б не моя скопость, мадмуазель, то вы б давно померу пошли». «Не ворчи, Летти!» — отмахнулась хозяйка. «Лучше покажи мадемуазель Арлингтон и ее сестре комнаты, в которых они могут остановиться. И да, еда нам тоже потребуется на троих». Служанка замахала руками и собиралась что-то сказать в ответ, но Нинелла не стала ее слушать. Она поднялась на крыльцо и позвала нас за собой. У Лети доброе сердце, но не самый простой характер. И она долго сходится с людьми. И у нее нет ни единой причины, чтобы им доверять. Но зато если она кого-то полюбит, то человека преданнее ее вы не найдете. Мы поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в просторную комнату с окнами, выходящими на три стороны. «Это гостевая комната», — сказала мадемуазель Донован. А поскольку гости у нас бывают редко, то она почти не используется. Она зажгла лампу, свет которой позволил увидеть две массивные деревянные кровати с высокими спинками. Они были накрыты лоскутными покрывалами. На каждой горками лежали подушки в украшенных вышивкой наволочках. Мне показалось, что я попала в детство. У нас в деревне еще можно было побывать в таких домах, со множеством вещей ручной работы. В ней бывало светло и уютно. И я здесь сразу почувствовала себя как дома. А вот Дженни наверняка оказалась в такой обстановке впервые. Она разглядывала интерьер с большим любопытством. Но, поскольку здесь было явно лучше, чем в приюте, она улыбалась. «Умыться можно вот здесь», — хозяйка указала на стоявший на маленьком столике медный таз. Лети сейчас принесет вам воды, а искупаться можно будет завтра утром в речке. Отхожее место находится во дворе. Ежели еще что-то понадобится, не стесняйтесь спрашивать Лети. Она охоте поворчит, но сделает. Как умойтесь, спускайтесь вниз, будем ужинать. Она ушла, а через пять минут Летице принесла воду в большом фарфоровом кувшине. Вода была холодная, но про теплую я спросить постеснялась. Женщина и без того поглядывала на нас безо всякого дружелюбия. Я была уверена, что мысленно она ругалась на понаехавших. Мы умылись и спустились в большую кухню, где на столе уже дымился чугунок с кашей, а по глиняным кружкам было разлито молоко. Когда мы сели за стол, Летиция стала раскладывать кашу по тарелкам. Она положила всем примерно поровну, а вот масло добавила только в тарелку хозяйки. Нинала бросила на нее укоризненный взгляд и покачала головой. Этого оказалось достаточно, чтобы Лети положила по маленькому кусочку масла и нам. Свою же кашу она все-таки не сдобрила. Каша оказалась рассыпчатой и вкусной, но мне немного не хватило соли, и я взяла щепотку из деревянной соломки, стоявшей в центре стола. Летти посмотрела на меня, как на врага, но ничего не сказала. Может быть, соль здесь была очень ценным и дорогим продуктом? Следовало выяснить это, чтобы не тратить ее слишком много. Когда после ужина мы вышли из-за стола, я предложила Лите помочь вымыть посуду, но она только скептически посмотрела на мои руки и отрицательно покачала головой. Мы с Дженни вернулись в комнату, переоделись и нырнули под одеяло. Дорога так утомила нас, что мы заснули почти сразу. Сначала я услышала тихое сопение малышки, а потом и сама провалилась в, на удивление, крепкий сон. Проснулась я, когда в комнате было уже светло. За окном пили птицы и стрекотали кузнечики. Я уже почти отвыкла от этих звуков и теперь радовалась им, как ребенок. У меня с собой были только два платья. И сейчас я надела второе, решив постирать ту одежду, которую мы носили в столице. Дженни еще спала, и чтобы не разбудить ее, я вышла из комнаты и спустилась на первый этаж. Судя по всему, на завтрак тоже ожидалась каша. Только если вечером была пшеная, то сейчас овсяная. «Вам чем-нибудь помочь?» — спросила я у хлопотавшей у печи летицы. Она фыркнула и промолчала. Но в этот раз я решила быть настойчивой. «Я могу подоить корову», — предложила я. А почему бы и нет? Корова-то у них была точно. И хотя сама я не занималась этим делом уже много лет, когда-то бабушка учила меня этому весьма непростому занятию. Сначала Лити снова хотела отказаться, но потом вдруг кивнула и достала мне из-за печи подойник. Это было деревянное ведро с узким носиком. — Мне нужна теплая вода, — сказала я. — Нельзя же доить корову, если выми у нее грязная. И мыть его холодной водой тоже нельзя. Теперь летица посмотрела на меня с удивлением. Должно быть, не ожидала от меня таких познаний. Но воду дала, а потом и показала, где находится хлев. «А как зовут корова?» — спросила я. «Во время дойки нужно разговаривать с животным, и для этого лучше бы знать ее имя». «Белянка», — буркнула Лети. В хлев я вошла с весьма оптимистичным настроем. Там было тепло и чисто, Остоявшая там корова вполне оправдывала свое имя. Она была белоснежной. Но вот когда мы встретились с ней взглядами, мне стало не по себе. И я сразу поняла, почему Лейте так легко доверила мне это дело. Она была уверена, что я с ним не справлюсь. Кажется, эта белянка была той еще штучкой.